глава 14 Эшли Зачем тогда приходила если так торопится Преодолев разочарование того что сейчас не получится с подругой все обсудить я медленным шагом направилась к себе не помешает вздремнуть главное лишний раз не встречаться с семьей рамирос и новеньким лакеем вспоминая как близок он был ко мне вчера Ощутила покалывание по телу. «Невероятно! Дальше своей комнаты больше его не подпущу!» «Милая Эшли!» — обратился Кано. Я напряглась, медленно развернулась и натянула холодную улыбку. «Стереть бы с лица эту ухмылку!» «Мой сын планирует покататься на лошади. Составите ему компанию!» «Извините, у меня дела!» Кано подошел ближе и заговорил тише. «Я понимаю, вам нужно время, но как вы примете решение, если не проводите время с моим сыном? Я не намерен долго ждать». «Господин Кано, ваше предложение весьма неожиданно. С вашим приездом моя жизнь не остановилась. Не планировала замужество, и есть гораздо больше дел, которые требуют, немедленного решения, чем ходить на свидание. Тогда не теряйте время и дайте согласие. Как бы вам ни хотелось сказать «нет», в итоге вы все равно согласитесь. Его наигранное дружелюбие вдруг испарилось. Прямо сейчас даю свой отказ. Убирайтесь. Мой голос эхом разнесся по коридорам. Кано резко схватил меня за руку, а лицо исказилась гневом. «Вы не вправе мне приказывать. Я уеду, когда ваш союз будет заключен. А пока буду воспринимать ваше нет, как мне нужно подумать». «Отец!» Кайл стоял через три двери комнаты от нас. «Кайл, я как раз сказал Эшли о вашем свидании. Оказалось, мой костюм не готов, и я решил съездить в город». Кайл подошел ближе, посмотрев сначала на отца, потом на меня. «И я говорила королю, что у меня неотложные дела. Хорошей прогулки, Кайл». Я зашла в свою комнату и постаралась негромко хлопнуть дверью. «Серьезно, хоть не покидай свои покои». «Скажешь хотя бы спасибо за сорванное свидание». Я резко повернулась в сторону кофейного столика. Там стоял Уилл. Не так-то просто было испортить форму. «Ты не можешь здесь находиться. Разве? Ты же заказывала чай!» Уилл аккуратно наливал кипяток. Я закатила глаза. «Что тебе нужно, чтобы ты пришла вечером на свидание?» «Уилл, убирайся!» Особая честь увидеть твои искренние эмоции. Я совершенно обессилела. Оказывается, не так тяжело держать в себе весь негатив, как потихоньку его выпускать. Чувствую вину за каждый срыв, но все сложнее контролировать эмоции. Уилл уже стоял у меня за спиной, положив руки на плечи. Я вспомнила, как вчера он действовал решительно, быстро укрыв нас в потайной комнате. Мне хотелось, чтобы Уилл меня защищал. Но моя участь — быть сильной и брать на себя большую ответственность. И только сейчас, прижав меня к себе, он дал возможность мне горевать о своем положении. «Я знаю, ты веришь мне», — сказал он. «Что Кано задумал? Ты это знаешь?» «Да, и я готов тебе все показать». «Где?» Я резко повернулась и смотрела ему в глаза. «Либо поду, либо буду на шаг впереди коно». Клуб «Сокол». Лучший в городе. Самый многолюдный. Люди будут увлечены танцами и алкоголем. Приходи туда десять вечера. Комната номер семнадцать. Их бронируют богатые, чтобы провести время только своей компанией. Как мне вообще туда попасть? Уверен, Валери тебе поможет с неузнаваемым образом. В мою дверь постучали. Я отошла к кофейному столику и взяла в руки чашку. «Войдите». Дверь медленно отворилась в мою комнату беспокойство последних двух дней вмиг испарились. Мой гость держался за ручку, и вместе с улыбкой на его лице показались ямочки. Волосы чуть бледнее моих, в небольшом милом беспорядке. Удивительно, как так в силу профессии он стрижется коротко. Был в отпуске две недели и, очевидно, сразу с дороги зашел ко мне поскольку сейчас он в гражданской одежде, мой телохранитель, главный над всеми гвардейцами, служившими при мне. Уилл, спасибо, можешь идти. Он мне кивнул, встретил моего телохранителя напряженным взглядом и вышел из комнаты. Привет, тихо произнес мой гость. Лео, я... Поставила на место чашку и обняла своего главного гвардейца. Моя охрана состоит из большого числа людей. Но с недавнего времени только Лео стал мне другом. «Как твоя семья?» Я вернулась к своему столику. «Все в порядке. Ни дня не прошло, чтобы мама не плакала. От радости, разумеется. она так счастлива, что я работаю здесь, что они ни в чем не нуждаются, хотя до сих пор тяжело переживают потерю отца. Лео, обещаю, я буду чаще тебе давать отпуск и всегда позабочусь о маме и сестре. Эшли, все в порядке, не нужно. Я выполняю свою работу и не потерплю от тебя послаблений. Гордый ты человек, Лео. Покачала головой я, но буквально светилась от счастья поговорить с ним. «Уверен, тебе заботы так хватает. Кстати, что там с истинским принцем? Стоило мне уехать, как ты чуть ли уже не замужем?» Я закатила глаза и указала на соседний стол. Лео закрыл дверь. «Я так понимаю, дело серьезнее». Он сел. Поставил локти на колени. Слушаю. Кано уедет только в том случае, Если мы с Кайлом поженимся. Чем грозит твой отказ? Пока не знаю. А сам принц, как себя ведет? В плане личностных качеств Небо и земля с отцом. Мне уже довелось с ним говорить. Просит тянуть с ответом, Пока сам все не выяснит. Ему этот союз «Как и мне до лампочки!» «Фу, Эшли! Что за выражение?» Поморщился Лео. «Пагубное влияние Валери!» Фыркнула я, и мы засмеялись. «Возможно, он прав», — серьезно заговорил Лео. «Пока просто подождать». «Я не могу бездействовать, Лео. Отец тоже обеспокоен. Видел бы ты, как он раздражен их присутствием». Стоит его о чем-то спросить, он отсылает меня и говорит, что много дел. Дождись, пока не станет немного яснее, пока нет причин для паники. Лео пододвинулся и накрыл мою руку своей. Возможно, это пустые угрозы. Я смотрела в глаза Лео, и мне впервые за эти два дня стало спокойнее. Но в отличие от Лео, я не готова ждать. Не могу позволить другим действовать за моей спиной. Я узнаю, что скрывает отец. Я буду готова дать отпор к оно. А Кайл, он мне не муж, чтобы слушать его. «Тебе нужно отдохнуть с дороги», — убрала я руку и встала. Лео последовал моему примеру. «Завтра утром можешь приступить к работе. Я мог бы уже сегодня». «Нет, я сегодня иду к валере». Психолог сказала, что мне полезно сменить обстановку, а Марк очень просил подработку. Он подежурит возле дома. «Эшли, я должен обеспечивать твою безопасность». «Лео, никто не узнает, что я у неё да когда мои поездки в город становятся известными. А если возле дома Валери будет стоять фургон с гвардейцами, это точно вызовет внимание. Тогда меня и Марка будет достаточно. Лео не сводил взгляда, а я не могла сдержать беспокойство. Если что-то случится в клубе, вина ляжет на него. Я не могу лишить его семью-кормильца. «Лейтенант Эдриан», — сказала я строго, — официально у вас сегодня выходной. Я не рассчитывала на ваше появление, поэтому распорядилась, чтобы меня сопроводил Марк Роуз. «Сегодня моя безопасность не ваша забота». Лео стиснул зубы и развернулся в сторону двери. «Если с вами что-то случится, — произнес он, — на вас, лейтенант, ответственности не будет, — твердо сказала я. Он хлопнул дверью, а я опустилась на стул. Не люблю, когда так с ним поступаю, возвышаю до друга и опускаю до подчиненного, но это ради его блага».